Слишком перепутаны в ней различные интересы. В итоге, если во время Первой Селезской войны 1740-42 годов Елизавета, при дворе которой была сильна прусско-французская партия Шеттерди-Листока, прохладно относилась к отчаянным призывам Марии Терезии о помощи, которую России была обязана предоставить согласно договору, то все и изменилось с началом в 1744 году Второй Селезской войны, когда Фридрих напал на Саксонию. Это был тревожный звонок для Петербурга. Вторжение рассматривалось как вмешательство в сферу русских интересов, ведь саксонский курфюрст — наш польский король. Саксония обратилась за содействием к России, елизаветка всегда, долго колебалась, но потом ее убедили слова канцлера. Интерес и безопасность империи всемерно требуют такие поступки Фридриха, который изо дня в день опаснее для нас становится, индифферентными не поставлять, и ежели соседа моего дом горит, то я натурально принужден ему помогать тот огонь для собственной безопасности гасить, хотя бы он наизлейший мой неприятель был, к чему еще я вдвое обязан, ежели то мой приятель есть». С позором, изгнанный из Дрездена август третий, как раз и был приятель России. Бестужев в специальной записке, поданной императрице в сентябре 1745 года, настаивал на выработке конкретного плана помощи Саксонии, ибо, по его мнению, оставшись в стороне, дружбу и почтение всех держав и союзников потерять можно. Елизавета Петровна вняла требованиям Бестужева. И 8 октября 1745 года предписало фельдмаршалу Петру Ласси сосредоточить в Лифляндии и Эстляндии около 60 тысяч войск, чтобы весной начать наступление против Фридриха II. Это обстоятельство ускорило заключение мира между Пруссией и Саксонией. Не будем забывать, что Ахиллесова, пята Прусского королевства... Восточная Пруссия находилась прямо под носом Российской империи, и, как показали события Семилетней войны, защитить Кёнигсберг основными силами прусской армии оказалось невозможным Уже после этого отношения России к Пруссии стали подчеркнуто недружественными. Но это была победа Бестужева, и он не без удовольствия писал императрице, подводя итог всему происшедшему. Король прусский не вполне преуспел в своих домогательствах, и что достигнуто им от России не совсем соответствовало его надеждам. Так оформилась доктрина сдерживания Фридриха с помощью угрозы захвата Восточной Пруссии и намерение войти в Германию с экспедиционным корпусом. Важным элементом этой доктрины стали и дружественные отношения России с Австрией. С начала 1746 года в Петербурге велись напряженные переговоры с австрийскими дипломатами о заключении оборонительного союза. Договор был подписан в конце мая 1746 года и оказался очень важен для Австрии. Союзники обязались поддерживать друг друга в действиях против Турции и Пруссии, в причем Мария Терезия очень рассчитывала найти поддержку у России в осуществлении своей заветной мечты – возвращении Силезии в состав империи. История с подготовкой корпуса Ласси в 1745 году показалась удачной, и Россия с тех пор держала в Лифляндии крупную купировку войск, готовые в любой момент двинуться на Кёнигсберг. Напряженные отношения с Пруссией ужесточало начавшееся острое соперничество русских и прусских дипломатов в третьих странах. В конце 1740-х годов Петербург был особенно раздражен попытками Пруссии вмешаться в шведские дела и добиться усиления шведского короля. Это как раз шло вразрез с интересами России, которая хотела ослабления шведской государственности и всячески поощряла борьбу политических группировок среди шведского дворянства и в Ригсдаке. Наконец, к прочему прибавилось яростное неприятие императрицы Елизаветы персоны Фридриха, которого она, подобно Марии Терезии и мадам Помпадур, люто возненавидела. Чем же Фридрих вызвал такую ярость трех прекрасных дам, будет сказано в главе о Семилетней войне. Глава седьмая. Счастливый случай двух лентяев. Восемнадцатый век, как и все другие столетия, полон истории о счастье, который вдруг падает к ногам самого обновенного человека, как сказочный красотый бриллиант,